Хотя суббота начиналась часом раньше, и в этот день тетя была лишена услуг Франсуазы, так что время текло для нее медленнее, чем в другие дни, однако уже с самого начала недели она с нетерпением ожидала ее возвращения как единственного разнообразия и развлечения, которое было еще способно выносить ее обессилившее и развинченное тело. Отсюда не следует, впрочем,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 пусть даже жестоких. Конечно, благодаря тому, что тетины силы, иссякавшие при малейшем напряжении, возвращались лишь капля за каплей в лоны ее покоя, резервуар наполнялся очень долго, и проходили месяцы, прежде чем она испытывала то легкое переполнение, которое другие притворяют в энергичную деятельность, но которому она не способна была дать никакого употребления.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 Тетя извлекала напряженное ожидание какой-нибудь домашней катастрофы, не слишком продолжительной, но способной заставить ее раз навсегда осуществить одну из тех перемен, благодетельность которых для себя она признавала, но на которой не могла решиться по собственной инициативе. Тетя искренне любила нас и ей доставило бы удовольствие оплагивать нашу гибель,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 наряду с второстепенными выгодами, возможностью досата насладиться в течение долгих лет скорби, нежными чувствами к нам и вызвать удивление всего города своим удрученным и изнеможенным, но мужественным и стойким видом на наших похоронах, выгоду гораздо более драгоценную. Она заставила бы тетю в надлежащий момент, не тратя времени на обессиливающие колебания, отправиться на лето в свою очаровательную ферму «Миругрен», где был такой живописный водопад. Так как событий вроде только что упомянутого пожара не наступало, несмотря на то, что тетя прилежно исчисляла их возможность, раскладывая в одиночестве свои бесконечные пасьянцы, причем она, наверное, была бы повергнута в отчаяние при первом намеке на их действительное наступление –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 Она ограничивалась тем, что время от времени наполняла ее воображаемыми происшествиями с необыкновенным увлечением, следя за всеми их перипетиями. Ей приходило вдруг блажь предположить, что Франсуаза обворовывает ее, и она мысленно прибегала к хитрости, чтобы удостовериться в этом, ловила ее на месте преступления.